Глава десятая. Исчезновение. Когда Роберт Одли проснулся, то удивился, увидев, что удочка лежит на берегу, леска свисает в воду, а поплавок безобидно покачивается на воде в полуденном солнце. Молодой адвокат долго потягивался, вытягивая руки и ноги в разных направлениях, дабы убедиться, что они еще действуют. Затем одним могучим усилием, усевшись на траву, он свернул коврик, чтобы его удобно было нести на плече, и побрел искать Джорджа Толбейса. Раз или два он все еще сонный, позвал своего друга, но его негромкий зов не испугал даже птиц над его головой и ф о р е л ь в ручье у его ног. Не получив ответа, уставший от затраченных усилий, он поплелся дальше, зевая и все еще высматривая Джорджа т о л б а й с а в з г л я н у в на часы, он был удивлен, что уже четверть пятого. Этот жалкий бродяга должно быть ушел домой обедать, размышлял он вслух, и все же это не похоже на него. Он редко вспоминает о еде, пока я сам не напомню ему. Ни хороший аппетит, ни мысли о том, что обед остынет, не могли заставить мистера Роберта Одли ускорить свой прогулочный шаг. И когда он наконец добрел до дверей таверны Солнца, часы пробили пять. Он был уверен, что Джорж д уже ожидает его в маленькой гостиной, но комната была пуста, выглядела мрачной, и Роберт громко застонал: «Как вам это понравится?» произнёс он. Холодный обед, который не с кем разделить. Вошел хозяин таверны, чтобы самому извиниться за испорченный обед. Такая прекрасная пара уточек, мистер Одли, вы таких не видали и подгорели. Такая жалость, пока их держали в печи, чтобы не остыли. Да бог с ними с этими утками! В нетерпении сказал Роберт: "Где мистер Толбейс? Он не приходил, сэр, с тех пор, как вы вместе ушли утром". "Что?" воскликнул Роберт. "Куда же он подевался?" Он подошел к окну и посмотрел на широкий белый тракт. Сележка, груженная снопами сена, медленно тащилась по дороге. Ленивые лошади и ленивые возницы клевали носом под полуденным солнцем. стадо овец разбрелось вдоль дороги, и собачка сбилась с ног, следя, чтобы ни одна не отстала. Несколько каменщиков возвращались с работы. у дороги лудильщик чинил кастрюли. по дороге во весь опор мчалась д в у к о л к а дюжно привычных деревенских звуков слились в один разноголосый гул и с у т о л о к у но нигде не было видно Джорджа Толбейса. Из всего необычного, что случилось со мной за всю жизнь, это самое загадочное происшествие, промолвил Роберт Одли. Хозяин в с е е щ е находившийся в комнате, в удивлением взглянул на Роберта, услышав эти слова. Что ж, такого необычного в том, что джентльмен опаздывает к обеду. Пойду поищу его, решил Роберт, схватив шляпу и выходя из дома. Но вопрос о том, где же его искать, у ручья его наверняка не было, поэтому туда не стоило возвращаться. Роберт стоял у гостиницы, размышляя, что же ему делать, когда следом за ним вышел хозяин. Забыл сказать вам, мистер Одли, что ваш дядя заходил через пять минут после вашего ухода и просил передать, что ждет вас и другого джентльмена к обеду в корте. Тогда Джордж должно быть пошел в корт навестить моего дядю, решил Роберт. Правда, это не похоже на него, но вполне возможно. Было уже шесть часов, когда Роберт постучал у двери своего дядюшки. Он сразу же спросил о своем друге. Да, ответил слуга. Мистер т о л б е с был здесь около двух часов, а с тех пор не появлялся. Уверен ли он, что именно в два часа заходил мистер т о л б е с спросил Роберт. Да, совершенно уверен. Он запомнил час, потому что в это время слуги обедают. Ему пришлось встать из-за стола, чтобы открыть мистеру т о л б е с у дверь. Что же с ним сталось, подумал Роберт, уходя из к о р т а От двух до шести целых четыре часа и никаких следов. Если бы кто-нибудь осмелился сказать м и с т е р у Роберту о т л и что он может испытывать сильную привязанность к человеку, сей циничный джентльмен только презрительно поднял бы брови, услышав это нелепое замечание. И вот он, возбужденный, взволнованный, ломал голову, строя самые невероятные предположения о своем исчезнувшем друге, и вопреки своей привычке быстро шагая вперед. Я не ходил так быстро с тех пор, как учился в и т о н е пробормотал он, спеша через луга к деревне. И что хуже всего, я не имею ни малейшего понятия, куда иду. Он пересек еще один луг и, усевшись на ступеньки у и з г р о д е поставил локти на колени и, положив подбородок на ладони, настроился серьезно обо всем поразмыслить. Нашел, сказал он спустя несколько минут, железнодорожная станция. Он вскочил и направился к небольшому строению из красного кирпича. т е ч е н и е ближайшего получаса поезда не ожидалось, и служащий пил чай в помещении, на двери которого было написано большими белыми буквами: "Посторонним вход в о с п р е щ е н Но мистер Одли был слишком поглощен поисками своего друга, чтобы обращать внимание на подобное предупреждение. Он сразу же пошел к двери, постучал в нее тростью и вытащил служащего из его убежища, в и с п а р е н е от горячего чая и доедавшего бутерброд с маслом. Вы помните джентльмена, который приехал со мной в Одли, Смитерс? – спросил Роберт. Сказать по правде, мистер Одли, не могу сказать, что помню. Вы приехали в четыре, а в это время всегда полно народа. Значит, вы его совсем не помните? Не вполне, сэр. Какая досада. Я хочу знать, Смитерс не брал ли он сегодня билет до Лондона после двух часов дня? Это высокий, широкоплечий молодой человек с большой темной бородой. Его нельзя не узнать. Четыре или пять джентльменов брали билеты на 3.30», — неопределенно сказал служащий, бросая б е с п о к о й н ы й взгляд через плечо на свою жену, которая отнюдь не была в восторге от того, что прервали их чаепитие. Четыре или пять человек, но подходит кто-либо и з них по описанию моего друга. Ну, я думаю, что у одного из них была борода, сэр, темная, не знаю, но вроде бы да. Он был одет в серое, думаю, да, многие господа носят серое. Он грубо вато спросил билеты, сразу же ушел на платформу, посвистывая. э т о Джорж, д сказал Роберт. Спасибо, Смитерс. Не буду больше вас беспокоить. Ясно, как день. Пробормотал он, покидая станцию, что на него опять напала Хандра, и он поехал в Лондон, ни словом не обмолвившись об этом. Завтра утром я тоже уеду, но сегодня вечером я, пожалуй, смогу сходить в корт и познакомиться с молодой супругой дядюшки. Они не обедают раньше семи. Если я пойду через поле, то как раз успею. Боб, то есть Роберт Одли. Это никуда не годится. Ты по уши влюбляешься в свою тетушку.